конвойный повернулся к босмачу и проделал ту же процедуру. Фёдор Семёнович, Ренат Мусаевич, выходим, прошептал он. Как только бывшие плешь с босмачом вышли в коридор, конвойный закрыл двери и повернул ключ в замке. Коридор, где оказались Фёдор Семёнович с Ренатом Мусаевичем, выглядел странно. Собственно, это был не коридор, или ещё точнее, вполне коридор только при взгляде из клетки. Напротив двери были забранное белым пластиком окно и крашенная стена в несвежих потёках у пола. Но чем дальше от двери, тем сильнее искажалось пространство. Изгибались стены, расходились пол и потолок. Окончалось всё неприметным поворотом за угол, совсем недалеко от входа в клетку. Зачем так выгнули всё? искажённым маской голосом спросил Ренат Мусаевич. Это для формирования перспективы, Ренат, ответил Фёдор Семёнович. Из-за решётки кажется, что коридор настоящий до самого конца. Только поэтому и получилось втиснуть. Искажение всё равно есть, конечно, но глазу незаметно. Всё просчитано до миллиметра. Они повернули за угол, прошли через открытую конвойную дверь и по зелёному пластиковому мостику перешли на качающийся перрон. И сразу же стало ясно, что качался не перон, а сам вагон. Если, конечно, это можно было назвать вагоном. Конструкция, подрагивающая на жёлтых лапах в центре тесного бокса, казалась не особо большой. Алюминиевый куб, в который мерно били снизу резиновые колотушки, но тщательностью и сложностью отделки этот куб походил на спутник. В нем было много разноцветных линий, стрелок и небольшая голубая эмблема TSSS Marine GmbH. А под ней, словно косой почтовый штемпель, темнело синее и крупное Fuji Electric Incorporated, Сколково. В алюминии было окно, забранное матовым пластиком. Перед ним вращался похожий на елку кронштейн со множеством шаблонов сложной формы. За кранштейном горела наведенная на окно лампа. Ринат Мусаевич и Федор Семенович сняли респираторы. Удивительно, как они втиснули, сказал Ринат Мусаевич. Не увидел бы, не поверил. Сколько отдал? Девять миллионов семьсот тысяч. Дёшево? Для меня не очень, ответил Федор Семенович. Они, главное, брать долго не хотели, говорили, что только для мегаяхт работают. Бюджет с 20 миллионов. Я сначала думал, этот Демян Прайс задирает. Он теперь зубастый, акол уже не боится. Оказалось, нет, действительно немцы. Но у меня не столько в деньги упиралось, сколько в размер. Больше 6 метров никак не вписать по габаритам. У меня же лодка совсем маленькая, если с твоей сравнивать. Но потом в фирме интересно стало: могут они такой вариант сделать или нет, чтобы из клетки всё натурально выглядело. Получается, они развивают ноу-хау, а я финансирую. Да, немцы они такие, согласился Ренат. Ты на дальнике лимонов 5 сэкономил, кстати, если не 7? Да, а почему? Это же самый дорогой агрегат во всём Столыпине. Там отдельная проекционная установка, которая полотно под дрой изображает. Ты слышишь, а внизу земля несётся. Шума генератор пневмоотсос. А это зачем? Гówno ловить до того, как на экран шлёпнется. И все жидкости тоже. Брызги по-любому долетают, поэтому экран каждый месяц менять надо. А что? спросил Фёдор Семёнович. Защитное стекло поставить нельзя, нельзя. От него демаскирующий блик. На дальняк же весь столыпин ходит. Зимой, когда картинка совсем белая, экран вообще раз в неделю меняют. И там ещё отдельный климат-центр, чтобы мороз генерировать, когда снежинки через очко в вагон влетают. Так что сэкономил ты за натна. Фёдор Семёнович только вздохнул. В общем ничего, подвел итог Ренат Мусаевич. Убедительно, вполне пошли наверх. Поднявшись по лестнице, они вышли на солнечную палубу. Над гладью моря висели высокие и витые облака. Половину горизонта закрывал зеленый тропический берег. Он был далеко, но можно было различить парящие над ним точки птиц. Еще дальше синели силуэты гор. Недалеко от яхты Фёдора Семёновича сверкал белыми плоскостями другой корабль, огромный и длинный, похожий на ковчег Завета. Не того, конечно, о котором рассказывают лахам в церкви, а настоящего, секретного, про который серьёзные люди говорят только шёпотом и только с другими серьёзными людьми. Какая у тебя лодка красивая, Ренат, выдохнул Фёдор Семёнович. Понимаю, что глупо, всё равно. Как вижу, завидую, Ренат Мусаевич засмеялся. Ничего, сказал он. Мне всё сразу. Ты вот тоже за 7 лет неплохо раскрутился. Даже у меня такого прикола нет. Это ты про что? Про бутылки, куда сать надо. Сильный ход. Вынужденная мера. Всё равно прикол. Надо будет ввести типа Дальняк на день закрывать, но не больше. Это да. Ренат, я так рад тебя в гостях видеть. Раз уж мы про бутылки заговорили, у меня тут как раз пузырёк Шато Дикем есть. 1847 года. На аукционе купил. Давай, может, выдаем? Ренат Мусаевич кивнул. Не откажусь, но не сейчас. Прибереги до завтра или послезавтра. Кстати, ты всегда перед арестантами так выступаешь, всю технологию им рассказываешь. Глаза Фёдора Семёновича заблестели. Ярин, а тне их развлекал, а тебя, думаю, неужели не заржавёт ни разу? Нет. Ты железный, реально, как Феликс. Ренат Мусаевич погладил себя по животу. А то если бы меня, Федя, на смех пробивало, когда не надо.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 Понял, Ренат, понял. Но тогда другой вопрос возникает. Где мы на самом деле-то? В каком смысле? Ну мы чего? На яхте плывём и в столыпины иногда заныриваем. Или мы на самом деле в столыпине едем и на палубу иногда вылазим? Да ладно, засмеялся Ренат Мусаевич. Не грузись. Но я тебе серьёзно говорю. Я, например, даже в столыпине разговариваю осторожно. Слушаю, что люди гонят, и на ус мотаю. Потому и живу в покое и радости. Так что галочку себе поставь, советую. Уже поставил, сказал Фёдор Семёнович. Ты точно выпить не хочешь? Ринат Мусаевич отрицательно покачал головой. Мне тарансиков новых подвезли. Пойду проверять. Я только трезвый могу. Годы уже такие. Хочешь со мной? Ой, спасибо, Ренат. Они красивые, да, но кадык мне не нравится. И илдак тоже как-то мешает. Ну что это такое? Какой-то спринрол всё время в ладонь тычется. Я понимаю, конечно, что это как фуа-гра или испанская колбаса с плесенью. Надо вкус развить. Но я уж лучше по старинке. И Фёдор Семёнович кивнул в сторону бассейна, где плескалось несколько длинноногих русалок. Меня даже за них супрожница, знаешь, как пилит. Ладно, сказал Ренат. Пойду. Они молча дошли до лестницы, спустились к корме и подошли к пришвартованному к яхте катеру. Так в целом понравилось? спросил ещё раз Фёдор Семёнович. Есть что-то, да. Удачно в мелкий габарит вписали. Но у тебя погружения нормального нет, Федя, если честно.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 и судки не срать тоже. Но если один раз попробовал, дальше ничего принципиально нового не будет. А самый ништяк, Федя, это когда конвой тебя на дальняк ведёт личинку откладывать. А вагон длинный, и из всех клеток на тебя черти смотрят. А потом приводят обратно, а на твоей шконке уже три черта пасов стиры режутся.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 И спецмедицину. А я один раз за трое суток у меня целый вагон скопирован, а у тебя всего одно купе. Так что контингента я больше вожу. Но самолёт-то всё равно целиком фрахтовать и тебе, и мне. Цена одна. А сами урки по деньгам в общем раскладе говно. Сколько их вообще не важно. Бюджетные варианты, они в действительности самые дорогие, если по большому сроку смотреть. Это да, кивнул Фёдор Семёнович. Ренат Мусаевич сделал ещё один шаг к трапу, остановился и потрепал Фёдора Семёновича за плечо. Ничего, не расстраивайся. Вот выйдешь через год на IPO. Купи шлотку подлиннее. И сделаешь себе нормальный стальной пин. Не завидуй, Федь. Я ведь тоже в этом мире не самый крутой. Вон у Ромы, знаешь как, на эклипсе фагон на вторые сутки тормозит, окно в коридоре открывают типа проветрить, а там вечерний перрон, станционный фонарь качается, бухи мужики дерутся и бабки грибы продают в банках. В вагоне в это время капуста и начинает вонять. И слышно, как на станции Киркоров из репродуктора поёт. Всё, блядь, стопроцентно реалистичное. Настолько, что мы один раз в клетке даже на водку собрали. Забошляли в старшине, и он нам бутылку палёной через окно купил. Печень потом двое суток болела. Видишь, как бывает.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 Отпусти немедленно нашего Абрамовича, а то все счета твои тайные раскроем. И Путин прямо с этапа отпускает. Злица чуть не плачет, а поделать ничего не может. Так до зоны ни разу и не довезли. Крепка. И главное, арестант, который мне это втирал, по типу канонический русский мужик духовного плана. Глаза синие, как небо. Чистый Платон Кратаев. Такие раньше разных тургеневских, напорижских и запоев вдохновляли. Мол, придёт день, и сокровенная правда через такого мужика на самом верху прогремит. Ну вот, считай и прогремело, усмехнулся Ренат Мусаевич. Раскажу теперь всем за конничком. Боже, как грустна наша Россия, вздохнул Фёдор Семёнович. Грустно, согласился Ренат Мусаевич.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 Глаза приоткроют, капля камень точит. Федор Семенович открыл было рот, но Ринат Мусаевич остановил его жестом. Юра вон у себя на катаклизме баню встал и пне устроил. Продолжал он: шестины и стены, слив воняет, на стене банка с опилками и содой. Иногда током ебошит, но не сильно.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 И то верно, сказал он. Но как же чертовски медленно! Как много еще надо сделать, и как коротка жизнь!